Глава 20. Кейси. Солт-лейк-сити. День девятый без Джуны. День пятый без выпивки. Я смотрела, как пузыри танцуют в моём бокале с шампанским, но не пила. Ни капли с той последней пьяной ночи в номере Денверского отеля. Каждый нерв в моём теле требовал хотя бы глотка. Но я только вертела хрупкий бокал в руках. Мне дадут фишки трезвости за то, что я выступала 5 дней без выпивки. Я сомневалась, но они должны были. Каждый грёбаный час, когда я не поддавалась желанию, был битвой. Я сидела в огромной кабинке с десятью другими людьми в VIP-секции какого-то клуба. Музыка ревела громко и бежалостно. Я чувствовала, как биты глухо стучали у меня в груди. Тела корчились на танцполе этажом ниже. В нашей кабинке вокруг меня зигзагами крутились разговоры и смех. Девушки из моей группы флиртовали с парнями из нашего нового разогрева. Все были счастливы, что наше последнее шоу в этом городе прошло хорошо. Но всё, о чём я могла думать, описывалось фразой «Я в неправильном месте делаю неправильные вещи с неправильными людьми». Я сидела, зажатая между Джимми Рэйм и Филом Миллером, владельцем этого клуба и, совсем не случайно, клуба «Пони» в Лас-Вегасе. Теперь он развернулся ко мне. От него несло потом и одеколоном. Значит, ты мой маленький смутян, да? сказал он. Он курил сигару, от которой пахло лакрицей. Я ненавидела лакрицу. Мои плечи вздрогнули и оставались поднятыми. Справа от меня сидели четверо, слева пятеро. Я крепко застряла в середине клетки. Знаешь, ремонт моей зелёной комнаты обойдётся мне в целое состояние. Извини, пробормотала я. Джимми повернулся в нашу сторону. Да ладно тебе, Фил. Давайте не будем сразу переходить к делу без небольшого удовольствия перед этим, хм? Он обнял меня одной рукой, его ладонь задела мою голую руку. Я была одета в шёлковую майку поверх другой, более плотной майки, обе с глубоким вырезом. Взгляд Фила, казалось, приклеился к моему декольте. Кейси любит повеселиться, вот и всё, иногда даже слишком. Водитель клуба Пони жевал влажный кончик сигары. Чёрт возьми, я не могу винить тебя, дорогая. Мне тоже нравится веселиться. Его правая рука легла мне на бедро поверх кожаных штанов. Я отмахнулась от него. Унижение и гнев обожгли лицо. Фил и Джимми обменялись взглядами, которые мне не понравились. А потом Джимми прошептал мне на ухо: "Сейчас нам совсем не нужно, чтобы он подавал в суд котёнок. У нашего лейбла нет глубоких карманов Sony или Interscope". Он сжал моё плечо. «Ты окажешь нам всем большую услугу, если сделаешь так, чтобы у Фила Миллера было хорошее настроение». Моя голова медленно повернулась к нему. «И как именно ты хочешь, чтобы я это сделала, Джимми?» Он слегка откинулся назад, смеясь. «Что это за стальной взгляд? Просто выпей с ним немного. Может быть...» Один или два танца. Посмотрим, что получится. Посмотрим, что получится. Внезапно, сидя в этой кабинке, окружённая людьми в переполненном клубе, я почувствовала себя совершенно одинокой. Если бы Джона было здесь, он бы сломал Джими нос и пальцы Фила. Вот что получилось бы. Но его здесь не было. Мне пришлось постоять за себя. Я не стала бить Джимми по носу. Не хотела поранить собственную руку. Мне нужно было играть на гитаре и писать песни. Вместо этого я схватила джин с тоником Джимми и плеснула ему в лицо. Остальные за столом прекратили свои крикливые разговоры и замолчали, уставившись на нас. Только парни с разогрева смеялись. Джимми вытащил носовой платок. маленькие кубики льда и джин блестели на ласканах его пиджака. Это было немного поспешно, котёнок. Напротив, слишком поздно, сказала я и повесила на плечо свою сумочку. Я вскарабкалась на стул, прорыв каблуками ботинок острые борозды в обивке, а затем на стол. Бокалы опрокинулись, и их содержимое разлилось, когда я пробиралась через них. Какого чёрта ты делаешь? Я ухожу. А ты что подумал? Я спрыгнула со стола и приземлилась, чудом не переломав лодыжки. Это могло бы серьёзно помешать устроенному представлению. И вышла из клуба. Голоса кричали мне вслед. Лола громче всех. Но я продолжала идти, не оглядываясь. Я вышла из клуба и поймала такси. Поездка в отель казалась вечностью. Минуты тикали. Всё больше времени без Джона. Ни слова за 9 дней, даже сообщения. Мой телефон светился множеством сообщений от Лулы, от Джими, а затем телефонными звонками от них. Я проигнорировала их все. В своём номере, закрыв и заперев дверь, я сидела на кровати, И сердце моё бешено колотилось. Держа телефон в руке, я посмотрела на фиолетовый флакон на прикроватной тумбочке. Теперь в нём было несколько миллилитров моих любимых духов. Я вдохнула, когда мой палец завис над кнопкой вызова номера Джоны. Было 2 часа ночи, пятница. Возможно, он всё ещё на работе. Возможно, он не сможет говорить. Я могла бы написать вместо этого, что если сейчас ему стало лучше. Может быть, он двинулся дальше, вернулся к своему расписанию, сосредоточился и пытается не думать обо мне? Может быть, он имел в виду, будет лучше, если я больше не буду с ним связываться? Мой взгляд вернулся к флакону духов, к крошечному стеклянному шарику, моему талисману силы и воли последние 9 дней. Мне приходилось сказать Джони, что я ухожу из группы. Но я решила дать ему выбор. Сообщение было легко игнорировать. И если бы он это сделал, я бы не послала другого. Я ушла из группы. Надеюсь, у тебя всё хорошо. Эмодзи сердце. Кеси. Я нажала отправить, прежде чем смогла передумать насчёт эмодзи сердца. Я наблюдала, как статус текста изменился на доставлено, а затем прочитано. И никаких маленьких перекатывающихся точек, указывающих, что собеседник отвечает. О'кей. Всё в порядке, сказала я дрожащим голосом. А потом испуганно вскрикнула, когда телефон загорелся номером Джона. "Привет", сказала я, смахивая странные и внезапные слёзы. "Ты в порядке?" В его глубоком голосе звучали беспокойство и я была уверена, счастье. "Так и есть. Я действительно в порядке. Я сделала это. Ушла из группы. Прямо сейчас." Сегодня вечером Джимми пытался свести меня с парнем из клуба Пони, но он что? Но я плеснула ему в лицо коктейль. Серьёзно. Это было потрясающе. "Рад за тебя", сказал Джона, но я слышала гнев в его голосе. Так что теперь я могу быть разрена? Или это может стать моим спасением? Я ещё не знаю, но уверена, что это правильно. Чувствую это. У меня не хватило бы сил сделать что-то, если бы не ты. Нет, ответил он. Ты бы дошла до этого сама. Я знал, в тебе это есть. Слезливый смех вырвался из меня. Я действительно рад за тебя, Кеси, тихо сказал Джона. И мне показалось, что я могу представить его стоящим у своего лимузина, ожидающим оплаты. Он повернулся спиной ко всему миру, чтобы поговорить со мной. И он улыбался. «Я тоже», — сказала я. «Ну, а теперь я бездомная бродячая нищенка». Я глубоко вздохнула, когда слезы, вызванные приливом эмоций, которые я едва могла сдержать, снова наполнили глаза. «Есть какие-нибудь полезные советы по недвижимости?» Джонн некоторое время молчал. А когда заговорил, его голос был хриплым и низким. "Слышило в это время года у вас в Лас Вегасе хорошо?" Моя рука взлетела к сердцу, и мне потребовалась секунда, прежде чем я смогла ответить шёпотом. "Я надеялась, что ты это скажешь. Я надеялся, что ты спросишь. Всё ещё боюсь." что подведёт тебя. Как это сделала Одре? Ты меня не подведёшь, сказал он. Ты совсем не похожа на Одре. Сила его слов поразила меня в сердце, и по телу пробежала дрожь. Я вытерла слёзы, воодушевлённая его верой в меня. В любом случае ошибки не будет, сказал Джона. Ты будешь моим другом, а я твоим. И мы будем проживать один день за другим. Ладно? Я кивнула в телефонную трубку. День за днём, момент за моментом. Ладно, сказала я и тяжело вздохнула. Я могу это сделать. Я тоже, сказал он. Мой пассажир сейчас выйдет, я должен идти. Я чувствовала, словно с моих плеч свалилась тяжёлая ноша, и все мои сомнения уйти ли мне из группы разлетелись в прах. Скоро увидимся, Джона. Спокойной ночи. Спокойной ночи.